Глава пятая. День начался с суеты. Поутру в дом охотника Благомира пожаловал староста с сыном. Мужи уселись за стол и давай обсуждать скорую свадьбу. Искра в беседе участия не принимала, токма втихаря из-за печи выглядывала, да выслушивала, а весну... И вовсе из избы выгнали, чтобы не мешалась под ногами и не встревала в серьезный разговор. Девица тогда рассерчала не на шутку, схватила краса колчан, лук и побежала в поле. А там уж принялась слова обидные выкрикивать и в одинокую березу стрелять, на кою мишень висела. Еще батюшка подвязал в свое время, чтобы дочку обучать. «Да что батаю в штаны! Леший! Крапивы на совал!» Что по воды стояла на пицы не мокакаянны, топло ногой раскрасневшейся весна без моего согласия. Замуж это им с рук не сойдёт. Перед самим родом коленоусь, пока живая не дамся. А стрелы, знай летели одна за другой да всё в цель попадали. И отец туда же. Вот она, Вера, решила из родной избы выдвидорить, так бы исходило злобой дева, если бы не диво дивное. За полями, как раз лес Начинался и увидела весна, что исчащий медведь вышел, встал на задние лапы и смотрит прямиком на охотницу, носом в воздух втягивает, а торопила-то, руки опустила, постоял-постоял косолапый и обратно в лес подался. Что за чудеса! Але проделки Бесовские зашептала весна, чует сердце тот самый бурый. Не как за мной ходит и сейчас подняла очи к небу. Сами боги знаки подают, видать от судьбы не уйти. Путь дорога мне в чащу. Схватила она колчан, закинула за плечо да побежала в деревню. Весь подол грязью испачкала, всё ж неслась положем слякоти не замечала. К тому времени гости покинули избу. Договорились они с Благомиром свадьбку справить через 3 дня. Влетела девица в дом, огляделась, да примяком в сеньцы отправилась. Решилась охотница на побег. Посему похватала всю одежу, пока мать с отцом не видели, и запрятала под кровать свои светёлки. Хотела весна дождаться месяца и выскользнуть из дому под покровом ночи. И когда всё было готово, краса вдруг успокоилась, словно получила её душа желанное. Она вышла к отцу, тот потихоньку дрова колол. "А о чём условились, батюшка?" обратилась к отцу. "3 дня минуют, и войдёшь в дом старейшины с женой Атая. Он бравый молодец, да и к тебе питает чувства пылкие". "И не жалко тебя", меня прищурилась Весна. Жалко, потому и отдаю, и я и мать за тебя радеем, ты потом еще вспомнишь нас добрым словом. Не будет мне счастья в доме старейшины, они меня поедом съедят. Эх, весна, — благомир отложил топор и подошел к дочери, — Атай, — тебя в обиду не даст, а мы уж старики, что я, что Судимир, мы не вечные, однажды и по нашей душе Велес придет. — Атай! — В обиду чужим-то не даст, а вот сам обидит, разглядела я в нём червоточенку. Ну не наговаривай, не наговаривай. Молодые вы ещё с годами мудрость придёт, а уж дети появятся, не до споров будет. Поняла Весна, что с отцом ей согласия не найти. И дабы обрести волю, оставалось одно: принести медвежью шкуру сам старейшина говаривал кто из охотников принесёт шкуру лютого зверя того чествовать будут и уважать в деревне и ежели она сладит с медведем то уже никто ей указывать не посмеет по вечеру все улеглись спать только весна лежала в кровати и ждала когда родимые угомонятся месяц Всё во всём небе сиял. В деревне поселилась тишина, лишь изредка собаки завывали. Мать с отцом уснули крепко. Тогда-то и пришло время. Девица чуть слышно поднялась, одежа на ней была уже охотничья, только прихватила лук со стрелами, котомку с провизией, да шкуру скрученую, чтобы было чем согреться холодной ночью. Кралась Весна, а ки кошка скрепучей половицы в стороной обходила, а как взялась за дверь, так затаилась. Та скрипнула окоянная, но благо никого не разбудила. Ступила дева за порог, Я вздохнула. Темна вокруг, кромешная, но весна. Темна ты не боялась, её так завораживало, манила тайнами. Решила девица отправиться в лес через поле, что раскинулось за деревней. Идти мимо домов боязно, а вои собаки загавкают. Хозяев науши по дыму, тогда пиши пропало. В Ополе ни души, токмо ветра завывают. Прости, батюшка, поклонилась родному дому весна. Прости, матушка, но жизнь свою в руки угнетателя не отдам. Коли удружат духи, живая ворочусь. С добыче, коли нет, почею да отдам душу Велесу. И побрела девица в ночи. Месяц ей путь освещал. Все лужицы в лучах поблескивали. На полях местами еще снег серебрился. А в воздух, да чего ж свеж был. Девица шла, природу слушала. На каждый шорох оборачивалась. Да улыбалась. Мыши-полевки проснулись. Сезд новое выискивали. А лес всё ближе, да ближе, так да юное сердце в груди затрепыхалось. могучие сосны недобро смотрели на охотницу, словно старцы, которых разбудили не вовремя. И вот ступила дева на землю особую, места здешние Весна знала, частенько они здесь с отцом хаживали, но в ночи и самая верная тропа могла увезти путника в царствие темное злым духом на расправу. Однако останавливаться поздно, ежели не уйдет она в чащу до рассвета, Отец с деревенскими пустит собак по следу, а те ушлые раз догонят, и тогда позоры не оберёшься, приведут ослушницу по деревне на поругание остальным, рожгами выпорют прилюдно, а тай от такой невесты сразу откажется, а за ним и прочие, никому в избе дурная жена не нужна. Шла весна Всю ночь не останавливалась, забрела далеко в места незнакомые, а потом, как и наставлял отец, отыскала поваленный дуб с рыхлым нутром. Труху из него повытаскивала и спряталась в стволе. Там и тепло, и мягко, и безопасно. Укрылась дева шкурой, да и уснула. Ота милый збеглянка. Разбудила хотницу. Шорх. Когда открыла глаза весна, уж солнце высоко стояло, воздух прогреться успел, а водица талая подсохнуть. Вылезла она из дерева, потянулась, глядит по стволу. Белки В догонялки играют. Вот кто разбудил меня, улыбнулась краса. Благодарствую. По шестые хвосты пометались, пометались по дереву, перепрыгнули на соседний дуб и забрались куда-то под самую крону. А весна, села на могучий корень, достала из котомки кусок каравая. Вокруг зеленел густой лес, места чуждые. Любой бы пришлы Сразу заплатал, но дева знала, как в чаще ориентир не потерять, как дорогу обратно найти, но главное, как к месту медвежьему выйти. До священной земли путь не близкий, вёрст с десяток или того больше. Но ежели лишь не раз не останавливаться, то до вечера можно добраться. а там снова пристанище сыскать и залечь с ночевой. Так и порешила весна, когда доживала краюху. Брела девица по лесу, красоты разглядывала, мелодии под нас насвистывала и не ёкала сердечко потому, что за плечами оставила, пускай родимые обождут. Не для того научилась лук в руках держать, чтобы ее, как скотину горемышную, из одного сарая в другой перегоняли, даже боги, супротив. И пока размышляла дева, не заметила, как к топе вышла землица. Впереди была рыхлая, из трясины пар прорывался, отчего пузыри на поверхности бухали, а после смачно лопались. Но весна не растерялась, схватила палку подлиннее и принялась перепрыгивать с кочки на кочку, что макушками торчали из глубины. пару аж сердце в пятки уходило особенно когда из трясины голозищи показывались не как сам выденой наблюдала за гостьей незваной но девица в обиду себя не давала чего вытыришился даже думать забудь грозилась она тогда хлопало чудо зенками фыркало и обратно под воду уходила Скоро и топь закончилась. Прыгнула последний разок весна и очутилась на твердой земле. Перевела дух с минуту-другую. Огляделась, да дальше пошла, а лес впереди сгущался. Кроны срастались над головою. Света солнечного пропускали все меньше. Звуки доносились из глубин. Недобрые. Солнце медленно клонилось к закату. Чаще. Наполнялась голосами ночных созданий, деревья потрескивали, ветки похрустывали. Весна шаг-то замедлила, лук приготовила, а то вдруг из темноты набросится кто. Однако лес таился, беды не предвещал. Но вдруг очам девицы очередное чудо. Евылась, поодаль от неё у вековых сосен медведь встал. Появился неведомо откуда зверь, был размеров немалых. На лапах сверкали когти чёрные, из носа пар валил, так мог глаза Казались уж очень печальными. Весна даже лука не подняла настолько бурый, Заворажил взглядом глубоким. И снова опустился медведь На передние лапы, Да побрел медленно в чащу, Ясное дело за собой звал. До священной земли Всего ничего оставалось, Туда-то медведь, И отправился в лесу, а девица за ним. Весна. Ничего вокруг не замечала, как околдованная шла вслед за зверем, но того уж и след простыл. И вот за деревьями показалась широкая поляна. От нее в чащу множество тропок расходилось. Велись они змейками черными, скрываясь во тьме. И что это было за место такое диковинное, Кто эти тропки исходил? Знамодела ни человек, здесь хозяин. Весна ещё никогда не ступала на медвежью землю, и законы здесь иные. Ей неведомы. Стала весна посереть поляны и растерялась. Но недолго стояла в одиночестве, из темноты снова медвежья морда показалась. Сичасто дева не испугалась, нацелила стрелу на бурова, да только тот не свирествовал, не рычал, большие чёрные глаза его смотрели на девицу, а потом вышел зверь из сумерек и принялся круги наматывать вокруг охотницы. Дева следила за ним, но понимала, ежели бросится косолапый, Все, никакие стрелы не помогут. Заманила ее бесовское отродье в свое логово, а теперь насмехается. Не выдержала весна, бросила лук на землю. Поймала, Ирод. «Радуйся!» — крикнула она, что аж птицы ночные с веток сорвались да в небо взмыли. По твою душу я пришла, да только ты хитрее оказался. И сейчас медведь дернулся. издал рык и пошёл на весну зажмурилась девица приготовилась смерть принять лютую но вдруг ощутила лапу на плече а как глаза открыла то чуть на землю не рухнула пред ней стоял длиннобородый дядька склада богатырского голова его Венчала шкура с мордой медвежьей, кое раз ходилась буркай вдоль всего туловища, на шее, а жире лис, как тей побрякивала. Ноги были обмотаны меховыми обручами, а ступни-то голые. В руке посох из ветвей кручёных. Ли только очи остались такими же глубокими, Печальными. Вот какая охотница получилась, улыбнулся дядька. Хороша слов нет. Весна вмиг очнулась. Отбежала от него в сторону, подхватила лук дрожащими руками и нацелила стрелу тому в голову. Что за бесовщина? Не как ты и есть тот, кто батюшку моего поломал. Не подходи, не то хуже будет. Но дядька, Лишь рассмеялся на угрозы девичий, да так громко, что гогот эхом пронёсся по лесу пущи прежнего, перепугав жителей чащи. Простает и лучница, зелёная ещё. В крови бурлит огонь, а в голове ветер вывывает: "Не уж-то думаешь, что совладаешь со мной. Видать старше, ничему тебя не учили, поклониться должна мне". а не стрелами размахивать кто ты таков это тот кто землёй правит кто душами людскими заведует кто мудростью полнит умы ваши веле захнула весна и тут же на колено припала вот давно бы так зачем пожало влахотница земли здесьне Мною заколдованный медвежье царство не место для людей. Пришла по душу чудище лютово, да за свободой своей. За свободой удивился Елис. Не хочу в чёрном теле жить, хочу уважение, и заслужу я, если добуду шкуру зверя свирепого. Так ты за медвежью шкурой пришла, а не за головой чудища. Не велика ли разница, хочу покаяться с духом твоим, он чуть отца не погубил. Эх, да я ведаю, ведаю. так мать отец твой законы мои нарушил, за то и вы подрал. Хранитель медвежьей земли. Но так и быть, присел Велес на пень, что вырос из земли, как по волшебству, за хранителем пришла. Значит, состоится. Охота. мешать не стану. Отчего такая щедрость, дева, смотрела на него и всё не верила, что перед ней сам Велес. Знаешь, всё ты узнаешь, охотница, время придёт, тайны откроются. Познаешь ты многое. А сейчас ступай. Ещё со чудище. Но не переставая оглядываться, а то вдруг хранитель уж по следу твоему идёт. Он в здешних лесах хорошо знает, всё видит, всё слышит, всё ведает. А что будет, ежели совладаю с твоим хранителем? А ты совладай для начала, и снова залился бог диким хохотом. после чего в воздухе растаял вместе с пнем, на котором сиживал. Весна же спохватилась, оглянулась вокруг, прислушалась, принюхалась, но злые дня не почуяла. Ночь к тому времени леса окутала, в чаще стало темнее прежнего, аж холод — пробежал по спине охотницы, оставаться на поляне нельзя было, тут её зверь враз настигнет и растерзает. Лучше бы найти прибежище какое-то, мы залечь до рассвета. Посему весна плюнула три раза через левое плечо и ступила на одну из тропок. Шла тихо, от каждого шороха замирала. Тропка вывела к ручью, А у ручья того раскидистая ива росла. Ствол у нее был толстый, но невысокий, с полой чашей посередке. Туда-то весна и забралась, и от земли далеко, и от чужих глаз ветвями сокрыто. Устроилась девица поудобнее, накрылась шкурой с головой и затаилась.